Глава третья. «Все-таки хорошо оказаться дома», — с довольным видом сообщил Егор, едва мы переступили порог панкратовской квартиры. «Да, наверное», — согласилась я с малышом. «Егор, а ты что есть-то будешь? А то глупая тетка из деревни совершенно не представляет, чем кормить молодых людей твоего возраста» если честно то я уже перехотел есть этот с испугу вроде проголодался а когда отлегло то и есть расхотелось ты мне лучше сок выжми из помылы?» <.ats2> — улыбнулась я не протянул егор я не люблю этот фрукт это я так чтобы поиздеваться над тобой Ну а ты оказалась теткой что надо поэтому я больше не буду тебя проверять. Ты мне подходишь. Думаю, что и моему папе ты тоже подойдешь. Надо будет покумекать с ним на эту тему», многозначительно произнес Егор. «Давай не будем торопить события», — предложила я. «Мы с твоим папой все же родственники, поэтому нам нельзя жениться, иначе плохо будет». «Да какие вы родственники?» Отмахнулся от меня Егор и ушел к себе, оставив меня посреди комнаты в некоторой растерянности. Я пошла на кухню выполнять заказ малыша. В голове крутились совершенно ненужные мне сейчас мысли, которые зародились еще прошлым вечером. Но тогда еще я смогла отвлечься, а сейчас, после слов Егора, они вернулись снова. «Женя, прекрати мечтать», — ругала я себя. Панкратов старший, несомненно, очень привлекательный мужчина. Он был бы таким, даже не имея столько денег. Но ты при своей работе просто не имеешь права надеяться на что-то. Женя, ты прежде всего телохранитель, а уж потом женщина со всеми желаниями, присущими ей. Мужики любят слабых женщин, им нравится их оберегать, а ты сама кого хочешь можешь спасти. Сила женщины заключается в ее слабости. Но это, Женя, не про тебя. Так я уговаривала себя, пока делала сок для Егора. Когда от двух сочных апельсинов осталась одна кожица, я подумала, что сок готов, и пора нести его мальчику. Егор непривычно тихо сидел в своей комнате. Я даже немного забеспокоилась. Но когда открыла дверь детской, поняла, в чем причина. Мальчик мирно спал, свернувшись клубочком посреди огромной кровати. Я накрыла Егора легким пледом, провела рукой по непослушным темным волосенкам, которые немного слиплись от пота и смешно торчали в разные стороны. Мне почему-то захотелось поцеловать его в маленькую розовую щечку. Но я остановила себя в своем неожиданном желании. Егор мой клиент. Все сантименты я должна оставлять за порогом этой квартиры, иначе чувства захватят меня с головой, и я стану менее осторожной и внимательной, что просто недопустимо при моей не совсем женской работе. Вздохнув, я вышла из комнаты и направилась в зал, где так заманчиво стоял домашний кинотеатр. «Может, Никита и прав?» — вздохнув, подумала я. Может, вам мне тоже есть этот самый пресловутый материнский инстинкт? Мне кажется, что я влюбляюсь не только в Никиту Андреевича, но и в его сына. Я плюхнулась на мягкий диван, на котором еще вчера мы с Никитой сидели и пили вино. Легким движением руки я нажала кнопку пульта, и на экране появилась Джулия Робертс вместе с Ричардом Гиром. Я сделала то, что мне так и не удалось сделать вчера. Досмотрела красотку. Потом еще долго валялась на диване, изнывая от безделья. Я уже несколько раз осмотрела всю комнату, но только спустя некоторое время увидела телефон, лампочка на котором сигналила о том, что на автоответчике есть сообщение. Я подошла к аппарату и нажала кнопку. «Привет!» — услышала я. «Это Никита. Как у вас там дела?» Надеюсь, что все хорошо? У меня пока тоже все неплохо, но, думаю, мне придется немного задержаться. Ты, Женя, не переживай, все будет оплачено. Егор, веди себя хорошо, помогай тете Жене. Целую, пока. Да, чуть не забыл. На всякий случай, который, надеюсь, все же не настанет, запиши номер моего мобильника. Никита продиктовал номер, на этом его сообщение завершилось. Я пошла на кухню, чтобы приготовить нам с Егором ужин. Порывшись в ящиках и шкафах, я отыскала картошку, в холодильнике обнаружила кучу всяких соленостей и решила не мудрствовать лукаво. Картошку чистить просто ненавижу. Да мне за это и не приплачивают. Поэтому я поступила проще. Помыла ее и поставила варить. В мундире. За домашними хлопотами, которые вызывают у меня приступ аллергии, Я даже не заметила, как ко мне подошел Егор. Малыш с просонья потирал глаза. «Уже проснулся?» — улыбнулась я ему. «Как спалось?» «Жарко. Пить хочу». Егор полез в холодильник и вытащил оттуда коробку G7. «Егор, нельзя пить холодное?» — проявила я заботу. «Заболеешь. Кстати, я ведь у тебя в комнате оставляла стакан сока». «Я его выпил, и все равно пить хочу», — закапризничал малыш. Я налила в стакан сок и поставила его в миску с горячей водой, чтобы немного согрелся. Утолив жажду, Егор сообщил мне, что отправляется смотреть телевизор. Я осталась доваривать картошку. Я решила, что ужинать мы с Егором будем прямо в гостиной. Не знаю, принято ли здесь подобное, но мне было плевать. В конце концов, в ближайшее время хозяйкой этого дома буду я. Загрузив на поднос картошку и солености, я понесла все это в гостиную, где Егор смотрел «Короля воздуха». Я видел этот фильм раз пятнадцать, но не откажусь посмотреть снова. Мы уютно разместились с мальчуганом прямо на полу. В какой-то момент я отвлеклась от экрана и посмотрела на соседний дом. Мне показалось, что... В тот же самый момент я поняла, что мне это вовсе не кажется. Резким движением руки я отбросила мальчика в сторону и прикрыла. Как раз вовремя. Оконное стекло разбилось в дребезги, а пуля просвистела прямо над нами. Все произошло так быстро, что Егор ничего не успел сообразить, но очень испугался. — Что это? — захныкал малыш, прижавшись ко мне. «Кто-то не очень хорошо решил с нами пошутить», — ответила я, стараясь окончательно не напугать ребенка. Я сказала Егору, чтобы он лежал на полу и ни в коем случае не вставал. «Меня хотят убить?» — испуганно прошептал мальчик. «Еще не знаю», — честно призналась я. «Но в любом случае обещаю тебе, что я ничего плохого не допущу». Самой мне подниматься на ноги было тоже достаточно рискованно, поэтому я поползла по-пластунски в том направлении, куда пролетела пуля. Я внимательно осмотрела пол и увидела пульку. Прикинув траекторию ее полета, я поняла, что никого убивать не собирались. Но за задеть Егора эта пуля могла. «Наверное, нас просто хотят запугать», — решила я. И это связано с делами Никиты. Первая попытка с похищением ребенка не удалась, поэтому враги Панкратова-старшего решили перейти к плану «Б». Вот сволочи! Отыгрываться на ребенке за поступки его отца. Но ничего, не на ту напали. Если вы обо мне еще не знаете и ничего никогда не слышали, то вам же лучше. Спать спокойнее будете. Меня не разозлили не на шутку. Найдя пулю, я внимательно ее осмотрела. К своему удивлению, обнаружила на ней носичку с инициалами, которые мне показались очень знакомыми. Я ломала голову, где я могла видеть это раньше, но так ничего и не вспомнила. «Тетя Женя!» — сквозь мысли услышала я голос Егора. «Давай папе позвоним, а то мне страшно!» Я посмотрела на испуганного мальца, который лежал на полу, плотно прижавшись к нему своим маленьким тельцем. «Обязательно позвоним», — пообещала я Егору. Я не думаю, что тип, который в нас стрелял, еще на крыше соседнего дома. Как правило, такие люди уходят сразу после выстрела. Еще мне известно, что они оставляют оружие на месте преступления. Надо бы посмотреть на него, может, оно наведет меня на мысли о том, кому может принадлежать, уж больно знакома мне эта пуля. Где-то я ее уже видела, и не раз. Все было бы проще простого, если бы я охраняла не маленького мальчика, а взрослого дядю, которого хотя бы можно было вытащить с собой на крышу, чтобы посмотреть на орудие преступления. В принципе, я и так примерно представляю, как оно выглядит. Но вдруг там еще будет какая-нибудь зацепочка чтобы выйти на исполнителя. А с мальчиком, который дрожит от страха, на крышу не полезешь. Может, имеет смысл позвонить в милицию? Нет. Лучше сначала Никите. А там уж, как он скажет, так мы и сделаем. Я набрала номер мобильника Панкратова-старшего. Да, Женя, я тебя слушаю. Издалека-далеко услышала я голос Никиты. Что-нибудь случилось? — Да, Никита, случилось. В Егора только что стреляли с крыши соседнего дома. Я успела заметить блик от оптического прицела, поэтому с ним все в порядке. Но тебе придется вставить новое стекло. — Черт с ним, со стеклом. Главное, что с Егором все нормально. Я прилечу в Тараса в ближайшим рейсом. Кажется, ситуация накалилась до предела. — Как хочешь, — безразлично ответила я и повесила трубку. Я подошла к Егору, который все это время сидел в углу комнаты, взяла его на руки и села вместе с ним на диван. «Сегодня папа приедет», — сообщила я ему. «Здорово», — грустно улыбнулся малыш. «Давай посмотрим мультики. Только ты не уходи, посиди со мной, а то я боюсь». «Не уйду», — обняла я его. «Мы включили корпорацию монстров». И через несколько минут Егор забыл о своих страхах и уже не жался ко мне. Ветер, ворвавшийся в разбитое окно, качал занавески. Хорошо, что на улице было тепло, поэтому мы не чувствовали никакого дискомфорта. Я никак не могла сосредоточиться на мультике, все время думала о Пуле, пытаясь вспомнить, откуда она мне так хорошо знакома. И, наконец, меня будто осенило. Я вспомнила одну боевую операцию. В нашем подразделении был снайпер, Виктор Фурманчук. Так вот он всегда делал на пулях насечку, свои инициалы. Я подошла к столику, на котором стоял телефон. Именно там я оставила свой трофей. И после тщательного осмотра пули я убедилась. На ней стоят инициалы Фурманчука. Вот гад! Значит, теперь этот веселый и озорной парниша, с которым у меня даже был небольшой роман, киллер. И не просто киллер, а где-то убийца. Ну что же, Виктор Фурманчук, никогда не думала, что мы окажемся по разные стороны баррикады. Положительным в данной ситуации было только одно Теперь я точно знала, что убить Егора не собирались. Виктор, как и я, настоящий профессионал. Если Фурманчук стреляет, то он не промахивается. Справедливости ради надо сказать, что здесь был еще один плюс. Если найти Фурманчука, есть шанс узнать, кто же заказчик. Я понимаю, что профессиональная этика киллера не позволяет выдавать заказчика. Но вдруг, по старой дружбе, Виктор мне все же скажет, кто ему заплатил за Егора и почему он промахнулся. К тому же, узнав некоторые сведения о заказчике Егора, мне будет проще охранять мальчика. Я стала набирать номера телефонов наших общих с Виктором знакомых. Примерно через полтора часа я уже знала нужный номер телефона. Я решила сначала дождаться приезда Никиты, рассказать ему о пуле и моей догадке, а уж потом выходить на связь с Виктором, если в этом будет необходимость. А то вдруг Никита скажет, что завтра утром они с Егором уедут из города. Зачем мне тогда искать Фурманчука? Мстить я ему все равно ни за что не собираюсь. Отношения портить с Виктором мне тоже ни к чему. Поэтому имело смысл дождаться Никиту. Егор мирно посапывал на диване. Снова заснул, так и не досмотрев корпорацию монстров. День для малыша выдался слишком напряженным поэтому не было ничего удивительного в том, что он заснул, не дождавшись отца и не досмотрев мультик. Мне не хотелось тревожить Егора, поэтому я оставила его спать на диване до приезда отца, только укрыв его, чтобы мальчику было уютнее. Я не знала, чем себя занять до приезда Панкратова-старшего. Меня уже не радовали ни холодильник, набитый до отказа продуктами, ни богатая видеотека. Ничего. В конце концов, я здесь не для того, чтобы жрать и смотреть видик. Никита приехал, как и обещал, ближайшим же рейсом. Первым делом он подошел к спящему сыну. Убедившись, что с мальчиком все в порядке, он сел рядом с ним на диван и обхватил голову руками. — Так дольше продолжаться больше не может, — наконец заговорил он. — Что ты собираешься делать? поинтересовалась я. Все-таки меня это тоже касалось. От ответа Никиты зависело, продолжать мне работу или нет. У нас не получится уехать. Почему? Ты же говорил, что какая-то компания заинтересована в тебе. А обязательным условием контракта является то, что я должен быть женат, иначе нам с Егором никак не выбраться из России. «А если не бежать из России, а просто уехать из Тарасова?» — предложила я. Никита поднял на меня глаза и грустно улыбнулся. «Они достанут нас везде. Здесь у меня хотя бы есть друзья и связи, которые могут пригодиться. Если бы я был один, мог бы залечь на дно в каком-нибудь глухом городишке. Но Егор привык, чтобы у него было все». Он еще слишком мал, чтобы понять, что у папы вдруг больше нет денег. «Ты хочешь сказать, что ты на мели?» — решила я уточнить. «Нет, у меня есть деньги, но они на счету в банке, и меня вычислят тут же, как только я сниму хотя бы цент», — пояснил Никита. «Видимо, все же придется им заплатить» но ведь они все равно не отстанут, будут требовать еще и еще и еще. Ты знаешь, кто за всем этим стоит? Я догадываюсь, но ни в чем не уверен. Ты, может, есть хочешь, — решил я сменить тему, — но только за тем, чтобы выиграть время и подумать, стоит ли ему говорить про Формунчука. Вдруг он сейчас все же решит уехать из Тарасова, — и мои услуги ему больше не понадобятся. Зачем мне тогда лишний раз напрягаться? Инициатива, как известно, наказуема. Да, наверное, я бы не отказался от чашечки крепкого кофе с парой горячих бутербродов. Составишь мне компанию? Да, согласилась я. Уже прошло достаточно времени с того момента, как мы с Егором поужинали, поэтому я успела проголодаться. Мы прошли на кухню. Я решила, что теперь с приездом Никиты я больше не обязана быть нянькой, кухаркой, домработницей и телохранителем одновременно. Поэтому я позволила Никите сделать самому бутерброды и сварить нам кофе. «Женя, я хочу попросить тебя еще некоторое время побыть телохранителем Егора. Я чувствую, что меня ждут впереди не очень приятные и, что главное, небезопасные дела». «Я могу заодно стать и твоим телохранителем, цена от этого не изменится. Мне не раз приходилось охранять целую семью», — предложила я. «Я подумаю над твоим предложением, но даже если я на это и соглашусь, то все равно главной твоей обязанностью будет охрана Егора. Я буду лишь в крайних случаях прибегать к твоей помощи». «Ладно», — согласилась я. Несмотря на то, что на улице была ночь, мы сидели на кухне, не зажигая света. Мне это было только на руку. Так было безопаснее, и никто не мог подглядеть из соседнего дома, что Никита уже вернулся. Следовательно, мы не могли стать мишенями для очередного снайпера. «Я хотела тебе кое-что показать», — сказала я Никите, вставая с места и направляясь в зал, где лежала пуля которая последние несколько часов просто не давала мне покоя. «Вот», — показала я Панкратову пулю. «Что это?» — не сразу понял тот. «Пуля, которой стреляли в твоего сына. По траектории ее полета я поняла, что убить мальчика не хотели. Его рассчитывали просто напугать. И даже не столько его, сколько тебя», — объяснила я ему. «Видишь, здесь есть насечка, инициалы». Они принадлежат моему знакомому, с которым мне пришлось участвовать в одной боевой операции. Виктор — первоклассный снайпер. Он никогда не промахивается. Это тоже говорит о том, что Егора убивать не хотели. «Я убью этого Виктора!» — зло прошептал Никита. «Даже в полной темноте я увидела, как его глаза налились кровью от ярости». «Погоди!» — попыталась я умерить его пыл. Ты же говоришь, что не совсем уверен, кто за всем этим стоит. Поэтому я предлагаю встретиться с Виктором и узнать, кто его нанял. Так он мне и сказал, зло улыбнулся Никита. Тебе-то он, может, и не скажет, а мне вполне возможно. У нас с ним были достаточно хорошие отношения. Может, по старой дружбе он мне расскажет, кто его нанял, или хотя бы намекнет. Вы были с ним близки? задал неожиданный для меня вопрос никита да а почему тебя это волнует я просто так спросил ты меня конечно извини никита но это не твое дело зло ответила ему я панкратов может распоряжаться моим временем пока я на него работаю но он не имеет права расспрашивать меня о моей личной жизни это его никоим образом не касается я же не спрашиваю у всех подробностей Его разводы с женой. Он сам мне рассказал все, что считает нужным. «Извини, ты права», — попросил прощения Панкратов. «Так мне звонить Формунчуку?» — вернула я наш разговор в нужное русло. «Кому?» «Снайперу». «Да, звони». «Договорись с ним о встрече как можно скорее», — попросил Никита. «Идеальный вариант, если встреча состоится сегодня». Назначу ее в одном из моих ресторанов. Там никто не помешает. В каком именно? В Золотом Теленке, на крайней улице. Это мой любимый ресторан. Он не в самом центре города, но и не у черта на куличках. Ладно, согласилась я. Сейчас позвоню. Несмотря на поздний час, я набрала номер Виктора. Трубку он взял практически сразу. Фурманчук слушает. «Виктор, это Женя Охотникова. Помнишь такую?» «Здравствуй, Женя!» По тону голоса я поняла, что Виктор улыбается. «Извини за поздний звонок, но дело очень важное». «Я так и понял. Раз ты решила проявить свои сыскные способности, сколько же мы с тобой не виделись?» «Долго, Витя, долго. Я даже успела немного позабыть наш бурный роман на передовой», — призналась я. «А я вот не забыл», — немного обиженно сказал Виктор. «Но меня ему было не обмануть. Я-то знала, что все эти обиды надуманы и наиграны. Поэтому решила перейти к делу, после затянувшихся приветствий. Виктор, нам надо срочно встретиться». «Как срочно?» «Возможно, даже прямо сейчас», — выпалила я. «Да, вижу, дело серьезное», — протянул Виктор. Но если ты говоришь, что это важно, то значит так тому и быть. Говори где. Есть на крайней маленький ресторанчик, называется «Золотой теленок». Давай там встретимся, через час. Успеешь? Да, — коротко ответил Виктор и повесил трубку. Я последовала его примеру. Ну что? — услышала из за спиной голос Никиты. — Все в порядке. Через час он ждет меня в золотом теленке. «Я с тобой», — нахмурившись, сказал Никита. «Зачем? А с кем мы оставим Егора? Ему одному никак нельзя. И я совсем не уверена, что ваша няня будет в восторге, если ты ее сейчас вызовешь», — пыталась я отговорить Никиту от его безумной идеи. «Я не могу отпустить тебя одну. Ты в эту заваруху лезешь из-за меня. Неужели ты думаешь, что я буду сторонним наблюдателем?» — возразил Никита. Я призадумалась. По правилам моей работы я не должна ни на шаг отходить от своего клиента. А здесь я хочу посреди ночи бросить его, да еще и после покушения на его сына. Хорошо. Если ты хочешь ехать со мной, то тогда с кем же останется Егор? Мы возьмем его с собой. Нет, Никита, это слишком опасно. А что ты можешь предложить? Только учти, что одна ты в любом случае не поедешь. Раз ты такой настырный и тебя никак нельзя переубедить, то давай отвезем Егора к моей тете Миле. По крайней мере, там будет безопаснее, чем в машине или еще где-то. Немного подумав, предложила я. — А она у тебя тоже владеет боевыми искусствами? — улыбнувшись, спросил Никита. — Нет, но она знает, что надо делать с детьми. И потом я не думаю, что твои недруги уже вычислили, кто я такая, поэтому искать малыша у тети Милы им не придет в голову». «Весомый аргумент», — согласился Никита. «Я пошел одевать Егора, а ты пока собирайся». Никита пошел к сыну, а я направилась в комнату, которую занимала в доме Панкратовых. Я не стала особо прихорашиваться для встречи с Виктором, Мы бывали с ним в таких переделках, что и в страшном сне не приснится. Естественно, в таких боевых операциях было не до эстетики. Поэтому я просто уверена, что сейчас я выгляжу лучше, чем тогда раз в десять, а то и больше. В этой встрече меня смущало только одно – присутствие Никиты. Вдруг он все испортит. Может, имеет смысл отключить его, чтобы он не рыпался, а самой потихоньку смотаться к Виктору? Но такой метод не очень-то гуманен по отношению к клиенту. Лучше я попробую поговорить с ним. Вполне вероятно, что Никита все поймет, и мы обойдемся без жертв». «Никита?» — обратилась я к Панкратову, выйдя из комнаты. «Нам надо обсудить с тобой еще одну деталь». Панкратов-старший вопросительно посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Давай договоримся», — продолжала я что ни при каких обстоятельствах ты не станешь вмешиваться в ход разговора. А еще будет лучше, если ты сядешь где-нибудь в сторонке, но на виду у меня. Будет просто идеально, если никто не догадается, что мы пришли вместе и вообще друг друга знаем». «Ты не хочешь, чтобы я присутствовал на твоей встрече с бывшим любовником?» — зло спросил Никита. Должна сказать, мне не понравился блеск в его глазах. На миг мне показалось, что Никита меня просто ревнует. Но я быстро отогнала от себя эту мысль. С какой это стать и Панкрату у меня ревновать? Кто я ему? Жена? Нет. Даже не любовница. И не подруга. Я просто оказываю ему услугу, за которую он мне платит. Во-первых... Мы с Виктором встречаемся только по твоей личной просьбе. А во-вторых, моя личная жизнь тебя не должна касаться, — с вызовом проговорила я. «Извини, я погорячился. В последнее время я часто срываюсь», — утихомирился Никита. «Если ты считаешь, что будет лучше так, как ты говоришь, то я готов выполнить все твои условия. Но учти...» Если мне что-то не понравится, то я не замедлю появиться. — Ладно, — буркнула я. — Егор готов? — Да, я не стал его будить. Пусть поспит. — Поедем на моей машине, так будет безопасней, — сказала я категоричным тоном. Никита не возражал. Я подошла к телефону и набрала номер тети Милы. Я старалась как можно тактичнее объяснить ей, что вскоре приеду к ней, но не одна, а с мужчиной и его сыном. Причем последняя останется с ней как минимум до утра. Но слава богу, тетя у меня женщина понятливая, и поздние звонки ее не пугают. Мы договорились, что примерно через полчаса она нас будет ждать.